127. Мудрость приходит с наследством, и особенно для видеющих солнце. Так говорил Соломон. Солнце это солнце великого сердца, а мудрость прошлые накопления, позволяющие черпать сияние в лучи. Энергия луча, притворённая в сознании, становится мыслью оформленной и законченной. Так идёт творчество по высшим лучу. Доступно немногим, не многим. Неограниченно в объёме. При желании можно творить обильно и плодоносно. Мысли будут рождаться непрерывным потоком, и не хватит листов, чтобы запечатлеть их. Это указывает на щедрость высших энергий. И то, что возможно и просто для видевшего солнце, недоступно обычному сознанию. хотя бы человек целый год просидел, пытаясь писать. Говорю о высшем знании и процессе постижения его путём чувства знания. Знание это называется сокровенным и буду достигается необычным путём. Солнце великого сердца светит для всех, но принять лучи его в сердце своё могут лишь те, кто видит и слышит. Тепло могут многие уловить, но нужно сознание так луч становится реальностью так жизнь в сознании насыщается им так невидимое входит в уклад дня и невидимое приобретает конкретные формы запечатлённых и оформленных мыслей конечно всё это даётся не на потребу одного человека но для многих идущих потом творится дело общего блага в тиши уединении перед ликом великим нужно понять пространственные значения служенья пространство видит и слышит и фильмы мысли запечатлённых в нём послужат множеством для насыщения их духовного голода записи и мысли помогают их чёткому оформлению без записей многое осталось бы расплывчатым неопределённым и незаконченным В этом и кроется второе, и очень глубокое значение мыслей записанных. Конечно, прочей записаны и легче, и доступнее, и в этом их первая цель. Но пространственные рекорды мысли открыты для всех. Записи же лишь для тех, в чьи счастливые руки они попадают. Конечно, пространственная мысль влияет, но нелегко осознать её чётко. Те, кому открыт океан пространственной мысли, могут обойтись без книг, ибо им открыта великая книга природы в её видимых и невидимых аспектах. Переворачивая её страницы, я наполняю чашу знанием. Советую заботливо отделить сферу общения с учителем и касания к миру его от суетной жизни текущего дня, дабы оберечь и охранить сокровенное. Пусть земное не вторгается выше, ибо кесарево кесарю, но мое мне. Так, прилежа сердцем лучу моему, в мыслях светоносных не оскудеем, и голода духа не будем знать. Ибо, говорю, придите ко мне, алчущие и жаждущие, и ас напою и насыщу вас. но солнце моё над землёю немеркнущей надо прежде в духе увидеть